Глава девятнадцатая. Первая палата, которую мы посетили, была женской. В ней сейчас лежали Ника и Тина Рейв. Лек Вериш подошел к Тине, снял повязку и покачал головой. «Уважаемая Тина, ваша нога все в таком же неважном состоянии. Я думаю, надо резать. Мы не можем постоянно давать вам обезболивающее и держать здесь». Женщина вопросительно взглянула на меня, и я вышла вперед со словами. «Уважаемая Тина». Вчера я не успела приготовить вам мазь. Вы помните, я сделала операцию Ники и сильно устала. Но все ингредиенты я сегодня принесла с собой. Сейчас мы завершим с уважаемыми леками осмотр всех пациентов, и я приготовлю для вас мазь. Насчет эластичной повязки я также в скорости поговорю с уважаемым Грэем Даком. Я попробую спасти вам ногу. Но вы же помните, я ничего не обещаю. У вас сложная болезнь. Лека Яроу, спасибо. «Я согласна попробовать ваш способ. Не хочу остаться без ноги», — со слезами на глазах сказала женщина. После Тины мы подошли к Нике, и я позволила ее осмотреть Леку Дориусу, не став пока ничего говорить, лишь шепнула Али. «Уважаемый Али, они в курсе проведенной операции?» «Лека, Ероу, я им не успела рассказать. Вы с детьми пришли, и я сразу пошел к вам», — хитро улыбнулся Али. Ника, девочка, подскажи, ты когда поступила и что именно у тебя болит? Светлого утра, уважаемый лек. Меня почти два дня назад привезли сюда родители с сильными болями в животе. Вот тут. И она указала пальцами на шов, сейчас прикрытый повязкой. И в тот же день лека Яро у меня вылечила. Сегодня у меня уже почти ничего не болит. Счастливо улыбнулся ребенок. Тут вперед вышел Али и сказал. Я лично присутствовал при вскрытии живота больной и отсечении части внутренних кишок у ребенка. Лека Яроу использовала новый метод лечения, просто выдающийся. А диагноз Ники поставили в тот день дежурившие леки Саманта и Тильда – заворот кишок. По мере рассказа Али, глаза у обоих мужчин становились все больше, и под конец речи управляющего они оба резво оказались около кровати Ники, и Лек Дориус снял повязку. Должна сказать, что сделал он это аккуратно и быстро. Их взору открылся аккуратный шов, совершенно сухой и немного красный, но это нормально. Они уже хотели пощупать живот ребенка, как я воскликнула. «Стойте! Нужно обработать руки! Никогда, ни в коем случае, свежие раны не трогайте грязными руками!» И протянула им небольшой сосуд с уже открытым горлышком, в котором плескался дух вина. Мужчины в недоумении переглянулись, но не стали спорить. По их взглядам я поняла, что хотели бы, и даже очень, но любопытство победило, и они ополоснули руки в местном аналоге водки. «Ну-ну, посмотрим, кто кого», — усмехнулась я про себя. Осматривали шов они долго, чуть ли не обнюхали и на язык не попробовали. И затем Лек Дориус спросил. «Лека Яроу, подскажите, вы уверены, что, девочки, вы не отрезали чего-то другого? И да, что это за нитки, которыми вы ее заштопали?» Я начала ему объяснять, что у каждой болезни есть свои симптомы и признаки. Нужно правильно их различать и ставить диагноз. Да, бывает, лекарь ошибается. И чтобы таких ошибок было как можно меньше, нужно знать строение человека и функции его органов. То есть вы предлагаете взять кого-нибудь, разрезать его и смотреть, как и что у него внутри? Задумчиво и одновременно со священным ужасом проговорил Лек Вериш. «Вообще вы правильно думаете, но, к счастью, я все это уже выучила, и если хотите, научу вас». Оба лекаря покачали головами в задумчивости, смотря, как я спиртом и чистой тряпочкой протираю шов ребенка, затем провожу общий осмотр. С улыбкой, глядя на малышку, я сказала, «Ника, сегодня родители могут забрать тебя домой». Следующая палата была мужской. Одному из мужчин на прошлой неделе ампутировали ногу. Работает он лесничим. Случайно свалился во враг и сильно поранил ногу. Пока рана не загноилась, лечил сам травками. Лечение не помогло, в лечебнице развели руками и отрезали. Я чуть за голову не схватилась. Мрак полнейший. Люди вообще не задумываются об элементарных вещах. Глубокий порез нужно почистить от грязи, промыть и срочно бежать в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь, а не лепить мох сверху на открытую рану и ждать чуда. Два других мужика были соседями, и оба поступили с рвотой и диареей, с высокой температурой. Все признаки энтеровирусной инфекции. Им здесь давали настой для кишечника и желудка, много отпаивали водой, посадили на диету из каши на воде. Все эти меры помогли больным поправиться. Лежали здесь уже четыре дня, и сегодня всех мужчин и Нику выпишут. После обхода я пошла к местному завхозу. Буду звать его только так. Нашла его на втором этаже, он как раз вышел из своего кабинета и собирался куда-то пойти. «Светлого утра, уважаемый Грей! Не уделите мне минуту вашего времени?» Спросила я, дружелюбно улыбаясь. В ответ мне достался хмурый взгляд и недовольное сопение. «Минута найдется, и сразу предупрежу. Сильно не наглейте, много не дам. И вообще, у меня на складе уже давно ничего нет, совершенно пусто. Уважаемый Грей, так мне и не нужно много». Хотелось рассмеяться. «Мне нужна эластичная, тянущаяся ткань для ноги нашей пациентки, уважаемой Тины Рейв, шириной в полторы моей ладони и длиной в четыре моей руки. Нужно вносить свою меру длины, а то эти ладони и локти мне уже вот где», — подумала я. Грейдак задумчиво прикусил губу, пожевал ее и выдал. Остался кусок шерстяной ткани, достаточно дорогой. Осталось после обивки мебели в кабинете лека Эра Рикталя. «Думаю, смогу вам ее выделить. Там как раз чуть больше, чем вам нужно. Для пациентки не жалко. Мучается уж больно давно. Но больше ничего не дам». Закончил он и добавил. «Пойдемте со мной на склад. Выдам вам запрашиваемое. Но сегодня больше ничего не просите. Разорите лечебницу. Столько мыла взяли у меня. Тряпок? И на что? На уборку. Да кому нужна эта уборка?» Вот так, размахивая руками и бабуня себе под нос о разорении его любимого склада, Мы и дошли до места, где мне выдали хорошего качества кусок шерстяной плотной ткани, которая и правда замечательно тянулась. Ну что ж, осталось приготовить мазь, чем я и занялась, придя в свой кабинет. Примечания автора. В Древней Греции производились тонкие и мягкие эластичные шерстяные ткани. Они использовались для одежд и украшения интерьеров в виде портьер, располагающихся в дверных проемах. В Древней Греции шерсть стала известна раньше льна. Лен появился только в IV веке до нашей эры. Самая ранняя дата, которая связана с начальной датой производства шерсти, история возникновения шерстяных тканей, которая подтверждена раскопками, является IV тысячелетие до нашей эры. В древнем мире разводили овец и выделывали шерстяные ткани. Шерстяные ткани прились в каждом домашнем хозяйстве Древнего Вавилона. По письменным источникам известно, что в Ассирии и Месопотамии даже была годовая минимальная норма шерсти на каждого человека – полтора килограмма. В Индии шерстяные ткани производились с третьего тысячелетия до нашей эры, о чем свидетельствуют дошедшие до наших дней письменные источники. Шерсть и лен являются также исконно русскими тканями. Они использовались в одежде человека и интерьера в Древней Руси. Простой люд носил грубую суконную одежду – Из тонких полотен шили женскую одежду и свадебные рубахи для мужчин. Украшением одежды служило узорное ткачество – вышивка. На Руси вырабатывались как гладкие ткани, так и рисунчатые полотна. Ткались узоры орнамента, которые использовались как для украшения одежды, так и для убранства интерьера.